недостойную и прямо позорную шуткой. А конвульсии танцующих ног вызвали в его представлении одну печальную, неизбежную, впрочем, меру для предотвращения государственных преступлений. Аполлон Аполлоныч неприязненно покосился на гостеприимных хозяев и стал неприятен. Пляски красных паяцев для него обернулись в иные, кровавые пляски. Пляски эти, как, впрочем, и все, начинались на улице. Пляски эти, как все, далее продолжались под перекладиной двух небезызвестных столбов. Аполлон Аполлоныч думал, допусти да только здесь эти с виду невинные пляски, уж, конечно, продолжатся эти пляски на улице. И окончатся пляски, конечно, там, там. Аполлон Аполлоныч Впрочем, сам плясал в юности. Польку-мазурку, наверное, а, быть может, лансье. Одно обстоятельство усугубило печальное настроение высокосановной особы. Какое-то вздорное домино было ему неприятно до крайности, вызвавшее у него тяжелой формы припадок грудной ангины. Был ли то еще припадок ангины, Аполлон Аполлоныч сомневался и странно, Что такое ангина, знают решительно все, кому приходилось вращать хоть немного колеса столь внушительных механизмов, как, например, учреждения. Так вот, вздорное домино, шут гороховый, с ним нахальнейшим образом встретилось при его появлении в зале. При его вхождении в залу вздорное домино, шут гороховый, с ужимками подбежало к нему. Аполлон Аполлоныч... Тщетно пытался припомнить, где он видел ужимки, и припомнить не мог. С откровенною скукою, с едва перемогаемым отвращением, Аполлон Аполлоныч восседал, будто палка, прямой, с крохотной фарфоровой чашечкой в миниатюрнейших ручках. Перпендикулярно в бухарский пестрый ковер оперлись его тощие ножки с поджарыми икрами, образуя нижние части, которые с верхними составляли подколенными чашками прямые 90-градусные углы. Перпендикулярно к груди протянулись к фарфоровой чашечке чая его тонкие руки. Аполлон Аполлон Чаблеухов, особо первого класса, казалось написанной на ковре фигуркой египтянина, угловатой, плечистой, презирающей все правила анатомии. У Аполлона Аполлоныча ведь не было мускулов. Аполлон Аполлоныч состоял из костей, сухожилий и жил. Вот с такой же точно вмененной в обычаи и мугловатостью Аполлон Аполлоныч, египтянин, излагал мудрейшую систему запретов, притекшему на этот вечер профессору статистических данных, лидеру новообразованной партии, партии умеренной государственной измены, но все же измены. И с такой же точно, вмененной им в обычаи сухой угловатостью, излагал докторально систему мудрейших советов редактору консервативной газеты из либеральных Поповичей. С обоими Аполлону Аполлонычу, особе первого класса, было нечего делать. У обоих были и толстые, так сказать, животы, от невоздержания в отношении чая. Оба были, кстати сказать, красноносы от неумеренного потребления алкогольных напитков. Один был вдобавок Попович, а Поповичей Аполлон Аполлоныч Облиухов имел понятную и, к тому же, от предков им унаследованную слабость. Не выносить. Когда Аполлон Аполлоныч разговаривал по служебному долгу с сельскими, городскими и консистериальными попами, поповскими сыновьями и внуками, то он слышал так явственно дурной запах от ног. У сельских попов, у городских попов, даже консистериальных, с их сынами и внуками, ведь так явственно выступала черная неумытая шея и желтые ногти. Примечание. Консистория — учреждение, ведавшее всеми практически административными, судебными, хозяйственными и прочими делами церковной епархии. Конец примечания.